Хотите, оставайтесь ночевать. Но дать вам постели накормить вас я не могу. Тогда Господь Бог сказал, что пусть он только их на ночлег пустит, а еды они уж сами себе купят. Гансли на это согласился. Вот дал ему святой Петр три гелера, чтоб пошел гансли к булочнику и купил хлеба. Пошел Гансли игрок, но проходил мимо дома, где обычно всякие игроки шулера собирались, которые у него все и повыигрывали.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 Приходит Гансли грок и говорит, что деньги, мол, у него из кармана в дыру проскочили, и он все время лазил да их разыскивал. Но Господь Бог уже знал, что тот их проиграл. Дал ему святой Петр еще три геллера. Ну уж теперь Гансли не дал себя ввести в соблазн и принес святому Петру хлеба. Вот спрашивает Господь Бог Гансли, не найдется ли, мало у него вина. А Гансли грок говорит, нет, сударь, бочки все у меня порожние.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 и дал ему Господь Бог все, что он попросил, а затем ушел вместе со святым Петром. Только теперь и начал гансли играть по-настоящему, и в скором времени выиграл целых пол света. Говорит тогда святой Петр Господу Богу, «Дело не к добру клонится, это, в конце концов, он весь свет выиграет, надо бы нам послать к нему смерть». И они послали к нему смерть. Приходит смерть, а Ганслигрок грок как раз в это время сидел за игорным столом. Вот смерть и говорит. — Гансль, выйди-ка сюда на минутку. А Ганслигрок грок ей отвечает. — Подожди маленько, пока игра кончится. А пока что взберись вон на то дерево, да что-нибудь сорви, чтоб был нам что по дороге жевать. Вот смерть взобралась на дерево. Захотелось ей вниз спуститься, но она никак не могла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 Тот тотчас пошел и сказал смерти, слезай вниз. И смерть тотчас схватила его и задушила. Она ушла вместе с ним оттуда и увела его на тот свет. Вот подошел это мой Гансли к небесным вратам и постучался. Кто там такой? "Гансли грок. Ах, нам такого не надо. Ступай прочь отсюда. Подошел он тогда к вратам чистилища и постучался опять. Кто там такой? Гансли Грок. Э, да ведь ты попал к нам не из-за беды и несчастья, а играть мы с тобой не собираемся. Ступай прочь отсюда. Подошел тогда Гансли к вратам ада. Его впустили, но там никого не оказалось, кроме старца Люцифера до да хромых чертей. Другие в то время по свету расхаживали. Усадил их тотчас Гансли Грок и принялся опять за свою игру. Но сейчас у Люцифера не было ничего, кроме вот этих хромых чертей. Вот Гансли игрок и выиграл их у Люцифера, потому что своими картами он мог все выиграть. Выбрался он со своими хромыми чертями из ада и направился в Гагенфурт. Вырезал там себе шест для прыжков, подкинул его к небу и начал небо раскачивать. И стала она уже потрескивать. Вот и говорит опять святой Петр Господу Богу, «Дело не к добру клонится».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 Вот значит, взяли они его и сбросили вниз. И разделилась тогда его душа на две части, и вселилась в разных других игроков по бродяжек, что живут и до сей пары.